Босиком на битом стекле Умели плавать в соляной кислоте И ходить по тонкому льду В своем родном Катманду Чистили спиртом пищевод Ходили спьяну на войну Но не дождавшись победного конца Возвращались поутру в свое родное Катманду И солнце в синих небесах Без одежды и стыда Исполняла на ура Танец живота Но можем смело сказать наперёд Нет места лучше и в раю Чем родное Катманду А кто с нами не согласен Пусть зарубит на носу Для нас любовь и Библия и пища можем дать и по лицу За родную Катманду Где солнце в синих небесах Без одежды и стыда Исполняет на ура Танец живота